И бесконечное искусство карикатуры и иллюстрации маэстро Поляков. На следующий день без каких-либо привычных немецких проволочек Михаил Сергеевич Поляков получил бессрочную визу для постоянного проживания в Федеративной Республике Германия. С момента первого приезда Микки и Альфреда в Мюнхен по приглашению Леанхарда Тауба, как писалось в титрах немецкого кино, прошло три года. Эти три года вобрали в себя такой гигантский наворот событий, что их вполне можно было бы распределить лет на 15-20. И то никому мало бы не показало. Но они были спрессованы именно в эти три года, отчего страна под названием Советский Союз не выдержала и расползлась по всем своим швам, казавшимся такими прочными, вечными, не подающимися никакому износу. Когда разрушена Берлинская стена, мика и альфред наблюдали это нервно- истерическое действо по немецкому телевидению, снимая на лето квартирку в 35 км от Мюнхена на прелестном озере Аммерзее. Практичные берлинские немцы тоже стали торговать сувенирами, вроде умикусками бетона, явило мне ми процессе политтержества соединения разорванной Германии. В бывшем СССР был низвергнут президент и подавлен правительственный бунт против правительства же. В Москву вошли танки и в центре десятимиллионного города расстреляли из пушек собственный парламент сотни трупов вывозили ночами из подвальных этажей московского белого дома тупо приговаривая жертвы нет жертвы нет новый претендент на абсолютную власть решил не изменять историко-революционным традициям и моде и вскарабкался на броневик западные немцы бросились скупать восточные земли милкота как всегда разорилась крупняки заработали миллиард Если раньше из-за стены восточные лишь завидовали западным, то теперь, когда стена была уничтожена, восточные возненавидели западных совершенно комонно-социалистическим образом. Российские старушки вдруг обнаружили, что тех денег, которые они много лет копили себе на похороны, поминки, отпивание и приличный гроб, Теперь в лучшем случае может хватить только на десяток гвоздей для крышки гроба. К этому уже почти прекратились сниматься фильмы на киностудиях. Уже никто не заказывал хорошим художником рисунки обложек к книгам. Вместо этого стала подабложка коллаж. Желательно нож с зазубренным лезвием со стекающей кровью, пистолет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 Телевизионные трансляции в заседании Государственной Думы радовали ежевечерним непристойно скандальным спектаклем. Преступность стала движущей и организующей силой общества. Изящная словесность не могла пройти мимо этого. Кровавая дерматургия сама шла в руки, и наряду с чудовищной безграмотно наспех переведенными или придуманными Мастерами детективного жанра дальнего зарубежья неогарским водопадом обрушился массовый поток русского детектива. И залива одиночка вдвоём, втроём, целыми бригадами под одно уже раскрученное имя.